Глава 1. После разрушений. Нападение произошло в пятницу. На выходные институты закрыли. Я ходил туда и видел, что нагнали строительных бригад, которые в срочном порядке восстанавливали здания. Свет тоже вернулся, когда заработал, не знаю, но проснувшись утром, увидел, что всё работает. В понедельник на учебу шёл с некоторой опаской. Не хотелось бы узнать, что погиб кто-то из тех, с кем я лично знаком, но обошлось. Удивительно, но максимальная беда выпавшая на студентов несерьезные травмы. Аристократов, так и вовсе трагедия обошла стороной. Просто люди же по большей части пострадали из-за суеты и паники. Когда все началось, многие бросились бежать, спотыкались, наталкивались друг на друга. Как-то так и пострадали. Слухи ходили один чуднее другого. Да не бывает таких зверей, заявлял Слава. Мы с ним встретились на первой паре, когда я подошел, спор уже набирал обороты. Уж не знаю, что ему ударило в голову, но парень почему-то возомнил себя специалистом в этой теме. Да каких только зверей не бывает, заявлял столь же уверенно другой парень. А может, это вышедший из-под контроля правительственный эксперимент, предложил третий. Об этом болтали все, кому не лень, то есть вообще все. Я слышал теорию, что это демон, а не зверь, или что это робот, а не живое существо. Как такая ерунда приходит людям в голову? Я перестал пытаться отгадать. Общее желание обсудить тему коснулось и меня, только вместо пустой болтовни, зная гораздо больше, я обдумывал случившееся в прикладном характере. Кто за этим стоит? Какие у него цели? Стоит ли ждать нападения других полков? Какой потенциал у них? В насколько мощных чудовищ они могут развиться? Какие меры предпринять мне лично, чтобы обезопасить себя от этой угрозы, да и других тоже обезопасить? Нет, нет, но я возвращался к опыту предыдущей жизни, в которой было много примеров, когда опасные знания использовали не особо добрые люди. Чем это закончилось? Известно. Гибелью мира. Не думаю, что в этом мире законы развития циклов сильно отличаются. Что я знал об этом? Сначала небольшой паук нападает на поезд, и за ним прилетает команда зачистки, готовая убивать всех, кто попался на глаза. Потом такой же паук, но гораздо сильнее, нападает на жилой город, неся с собой много разрушений. Не будь того отряда зачистки, то подумал бы, что это случайные события. Но тут каждый второй в институте утверждает, что таких зверей не существует. И это говорят в том числе аристократы, дети этого мира. Сам бы я подумал, мало ли, что бывает. Мир-то странный. Но если местные жители удивляются, то это о чём-то договорит. Может ли так быть, что Паук это чье то разработанное оружие? Очень уж на это похоже. Поэтому я и напрягался. Что-то такое витало в воздухе, словно это событие всего лишь первая ласточка, а вслед за ней обрушится лавина из проблем. Но главный вопрос, который следовало задать себе: какое место я хочу занять относительно грядущих событий? Может, ничего и не грядет? Но факт есть факт. В мире существуют угрозы, для которых я могу предложить решение. Вчера я дошел до одного простого осознания: рано или поздно то, что известно двоим, станет известно еще кому-то. Так не озаботиться ли легализацией заранее? Заявлять, что я алхимик из другого мира, конечно же лишнее, но предложить что-то ценное миру, почему бы и нет? В первый день учебы мои думы прервал вызов от администрации института. Шел я с тяжелым сердцем, готовый ко всему, и не особо удивился, когда увидел Родиона. "Мистер Эдгард, мы снова с вами встретились", сказал он и без тени улыбки. "Не то чтобы я этому рад". Черт, слова вырвались раньше, чем я подумал. Родион приподнял бровь и показал недоумение. "Ну да, он большой человек, опасный". Но я всего лишь студент, дерзить не могу себе позволить. Но чтоб подавиться этому козлу? Я слишком хорошо запомнил, как он угрожал гвоздевым. Тем не менее, заговорил он: "У меня есть вопросы к вам". "Не сомневаюсь", ответил я холодно. "Что вы делали вчера после того, как вышли из института?" Проигнорировал он мой тон. "Ваши люди меня вчера уже допросили. И все же, поведайте эту историю лично мне". Я поведал, а куда тут денешься? Предполагая вчера, что меня еще раз допросят, и я попаду на заметку к Родиону, да и учитывая вероятность, что кто-то спалил мои действия. В общем, я подготовился. Вспомнил все детали, продумал свою речь, внес в нее поправки с учетом экстремальности ситуации. Мой рассказ много времени не занял. Отключился свет, дослушал лекцию, вышел на улицу, шел домой. Что могут подтвердить сотни людей. Потом паук нагрянул. Я его сразу узнал, понял, что людям хана, попытался помочь. Сосед помогал. Собственно, все. И снова вопросы, обсуждение деталей, попытки поймать меня на лжи. Как же вы его сразу узнали, Эдгард? Изучал мое лицо радио Эти ведь особи сильно отличаются. Как узнал телепортирующуюся хреновину жрущую металл? Интуиция, не иначе, остроумно сказал он и сделал очередную пометку. Можете идти. Когда вышел, у двери уже ждал Матвей, не меня, а своей очереди. Как прошло? спросил он. Жить буду. Случилось это после первой пары. На вторую я не попал. Зато потом узнал, что ни одного меня допрашивали, а всех. Из-за чего старший институт бурлил. Студенты обсуждали, что князь недоволен случившимся. Кто-то возмущался, что его посмели допросить. Ко мне больше вопросов не возникло. Правда, на следующий день меня вызвали к директору. Секретарь на перемене перехватил и попросил зайти. Именно попросил, а не потребовал. Я счёл это хорошим знаком, но все равно встревожился. С директором государственного института я уже общался, и не скажу, что беседа вышла приятной. В этот раз меня пригласил к себе директор старшего института Степан Викторович Измайлов. Когда я зашел в его кабинет, он сидел за столом, но при виде меня встал и подошел. Внешне он, если и походил на брата, то отдаленно. Если Дмитрий Викторович напоминал человека науки, то сейчас передо мной предстал образцовый аристократ. Эдгард Соколов поприветствовал он меня и протянул руку. Я пожал, озадачившись: "Что это значит?" "Что же вы, юноша, расслабьтесь", улыбнулся он. "Я позвал вас, чтобы от лица обоих институтов поблагодарить за вашу инициативу. Вы не растерялись и поступили как истинный аристократ". "О чем вы?" выдал я от растерянности. «Об инциденте!» – улыбнулся он еще шире. том, что вы взяли на себя заботу о людях. А, -а, а, вы об этом? Право слова, я почти ничего и не сделал, разве что поуказавал, которого люди князя убить не могли. Но это так, мелочь. Скромность это похвально, юноша, но все же примите мою благодарность. Он задал пару дежурных вопросов, поинтересовался учебой и самочувствием, после чего отпустил. Я вышел и почесал макушку. Надо же, оказывается, директора и хвалить могут. Постепенно жизнь вошла в колею. Преподаватели задавали вопросы, наказывали опаздывающих. Студенты учились, и все в таком духе. Из важного отмечу, что записался на второй факультатив изучение англосакского языка. Он считался обязательным для всех, кто понимал, что к чему. За почти два месяца учебы я подучил историю этого мира и разобрал в тех раскладах, которые тут имелись. Апогеем этого разбирательства стало задание подготовить к среде доклад о развитии общества с самых первых его шагов. И до сегодняшнего дня студенты поделились привычно на группы по четыре человека. Мне достались Виктор Маржов, с которым я нередко работал, потому что так уж исторически сложилось, что мы часто сидели недалеко друг от друга. Правда, это почти ничего не значило. Преподаватель мог предоставить свободу самим объединиться, как захочется, а мог совершенно произвольно назвать фамилии. В этот раз было что-то среднее. Я, Маржов, Кристина Воронова и Рао Ирбисова. Да, нам достались две девушки. Кристина обладала черными, как смоль, кудрявыми волосами, словно на облако мрака смотришь. Индекс опасности у нее 32. Семья богатая и влиятельная, насколько я могу судить. После осознания реалий аристократического общества я старательно учился оценивать рейтинг социального положения, чтобы понять, как общаться. В обычное время я слишком незначителен, чтобы общаться с такой девушкой. Но в институте старались привить свободный формат общения. Многое делая для того, чтобы люди не только играли в аристократов, но и объединялись ради учебы. Поэтому во время таких заданий можно было общаться свободно. Что касается Рао Ирбисовой, она была той девушкой, которая привлекает внимание даже среди красоток. Среди аристократок сложно встретить несимпатичных девушек. У Рао серебристые волосы, реально серебристые, не серые или белые, а как расплавленное озеро серебра, которое поместили на симпатичную мордашку. Но волосы это лишь красивое обрамление. Главная фишка этой девушки движение. Когда она двигалась и веляла бёдрами, то мало кто из парней мог устоять перед тем, чтобы слишком уж явственно не проводить ее взглядом. Мозг тупо выключался даже у самых стойких из нас. Ещё индекс опасности 43. Эта красивая во многих смыслах девушка одним движением сломает руку любому, кто встанет у нее на пути. Влиятельности, богатства и упоминать не стоит. Все при ней, всем хороша. Если честно, то сидеть в компании Рао и концентрироваться на докладе было сложновато. Я знал, что мне ничего с ней не светит, поэтому губу не раскатывал. Трезвость взгляда на разницу между нами помогала не тупить и не пускать слюни. У Виктора же такого бонуса не имелось. Он достаточно высоко находится, чтобы смело флиртовать с обоими девушками, что и не стеснялся делать. Чувствую себя гораздо увереннее, чем я. Мы вчетвером уселись в библиотеке. Рядом с нами занимались и другие группы, отделенные перегородками. Библиотека была так устроена, что можно уединиться. Почти. Перегородки были скорее декоративными, не сплошные сетки, а с ячейками-дырками. поэтому совсем уж уединиться не получится. Хотя Матвей как-то рассказывал, что были те, кто умудрялся заняться здесь сексом. Такие авантюристы получали звание секс-библиотекарь. Ну да ладно. Для работы над докладами в библиотеке имелся целый зал с удобными диванчиками и столиками между ними. На столах обычно громоздились книги. "Что, мальчики, кто начнет?» — спросила Рао. Взгляды скрестились на меня. Как уже говорил, если ты внизу социальной лестницы, то единственный вариант проявить себя в институте, это умом и талантом. Может, талант у меня был, да и ум тоже, но знаний катастрофически не хватало. Зато это не мешало мне логически мыслить и применять опыт решения любых проблем. Задание звучало так: расписать основные вехи развития человеческой цивилизации, причины и подоплеку их формирования. На курсе мы уже успели пройти эти вехи. Суть задания в том, чтобы разобрать это не по отдельности, как делали до этого, а как единое целое. Предлагаю сначала записать вехи, потом набросаем те факторы, которые сыграли ключевую роль. Согласна, кивнула Рао. Что там у нас первое? Создание первого оружия, ответил Виктор. Основным фактором, влияющим на развитие цивилизации, послужили, конечно же, звери, а точнее, взаимодействие с ними. Это сейчас звери, еще попробуй найди. Они в дефиците. А на заре человеческой цивилизации, когда не было никаких технологий, попробуй убить хоть кого-то из них. Я пытался представить, как убивать ту же россамаху с помощью хотя бы копий, и что-то воображение пасовало. Это современный человек, соберет вооружённый автоматическим оружием отряд, подготовит ловушки и размажет зверушку. А тогда, тогда хреново было, как утверждали историки. Историки считали, что первый шаг на пути становления люди сделали, когда изобрели способы побеждать зверей, то есть придумали оружие, может еще ловушки какие-то. Потом было обретение силы зверя. первые одаренные, дополнил я неодарённые, поправила Кристина. Бесы и ходаки это неодарённые. Это философский вопрос, улыбнулась Рао. Что в нем философского? Покажи мне хоть одного зверя, который мог бы передать людям дар исцеления. Если мы о них не знаем, это не значит, что таких нет, вставил в намечающийся спор Виктор, чем показал, на чьей стороне его симпатии. Я мысленно вздохнул. Это была еще одна любопытная тема, с которой я несколько раз сталкивался. Бессмертными называли тех, кто обладал какими-то способностями зверей физического плана: повышенная сила, скорость, рефлексы, улучшенное восприятие, крепкая кожа и так далее. Но на первом месте, конечно же, регенерация. Именно из-за нее и появилось название бессмертный, то есть трудноубиваемый. По непроверенным слухам, старшие бесы, те, кто относился к аристократам с вековой историей, имели более уникальные способности. Единственное проявление такого я видел в исполнении Коршунова, когда он создавал черные когти вокруг пальцев. Опасная вещь. Проверил на себе. Хадаки считались отдельным классом. У них также различались способности. Уж по этому-то вопросу я успел накопить статистику. Были те, кто перемещался мгновенно, были те, кто открыли того или иного вида проходы. Можно сказать, Сказать, что хадаки и бесы это два отдельных вида существ. Но был и третий вид одаренные, И тут начиналось то, о чем сейчас начали спорить девушки. Кто-то называл одаренными всех подряд, кто-то исключительно тех, кто не попадал под категорию бесов или хадаков. Ольга Гвоздева имела дар целителя. Я не видел, чтобы она сращивала раны или творила какие-то чудеса, но наблюдал, как женщина поправляет здоровье руками, да и ее ребенок сразу после родов выпускал вспышки непонятного света. Вот кто он тогда, Небес ведь? Именно «одаренный». Для меня изучение всех видов способностей местного населения был вопросом выживания. Имея под рукой сотню другую аристократов, я составил перечень того, что смог в них обнаружить. С «одаренными» было сложнее. Это направление я пока никак не изучил, потому что эти товарищи достаточно редкие и банально мне не попадались. Не будем спорить, ответила Кристина. Иначе я предложу составить категории зверей, которые помогли обрести человечеству две ветки бесов и ходоков, а потом предложу описать тех, кто послужит пищей для появления одаренных». Но этому спору сотни лет, и наверняка вы в курсе всех теорий. Вернемся к теме. Третья веха оседлый образ жизни. Четвертое. Появление первых городов и потребность в их защите, продолжил Рао, не став зацикливаться на споре, хотя глаза закатила и бросила выразительный взгляд на Виктора. Так началось обсуждение. В итоге мы добрались до более современных лет, что было связано с тем, почему я отправился учить англосакский Упоминания ходаков в истории начинаются тысячи лет назад, но их массовое появление всегда связывают с распространением какой-то цивилизации. Например, Римская империя, которая разошлась по миру, а потом обрушилась под собственным весом. Но самый яркий пример последней истории англосаксонские острова, которые благодаря сильным ходакам захватили чуть ли не весь мир, начав эру колоний. Откуда у них взялось столько ходаков? Почему именно у них? Отдельный вопрос. Замечу, что не они первые, начали эпоху колоний. Первыми были испанцы, вторыми голландцы, но каким-то образом англосаксы обогнали конкурентов каким, я пока не знал, но что-то мне подсказывает, отнюдь не только упорным трудом. Судя по тому, насколько кровавой была эпоха колоний, англосаксы не самые добрые люди. С их деятельностью связано последующее развитие цивилизации. В то время был открыт новый материк, который назвали Колумбия. Туда рванули с помощью перемещений многие влиятельные семьи. Ну и началось экспансия геноцид, порабощение местного населения, грабежи ресурсов и многое другое. В те времена колонии удерживались как раз благодаря сильным ходакам, способным в мгновение ока перебрасывать целые армии. Тот период можно назвать борьбой за мировое влияние. Начали испанцы, если верить истории, а победили англосаксы, которые и по сей день являются ведущим гегемоном. Отношение к ним описывалось в короткой фразе: старый хрен, который может надавать по шее. В последующие века после начала большой экспансии хадаки распространились по миру. Я видел в этом определенный цикл, словно сам мир пожелал, чтобы хадаков стало больше, и тем самым было достигнуто равновесие. Благодаря этому англосаксы подрастирали влияние, но растерять в их случае не значит утратить полностью. Англосаксов еще называли вирусом цивилизации. Они разбросали зерна своей культуры, технологий и достижений цивилизации по многим местам, попутно уничтожив многие другие культуры. Отбросив народы в темные века, в общем отношение к ним специфическое, но факт есть факт. Их язык является ключевым на планете, поэтому я и пошел его учить, чтобы не отставать от того, что для аристократа считается обязательным. Те же лекторы выступали именно на их языке. Повезло, что присутствовали переводчики, иначе я бы ничего не понял. Думал у всех так, а потом дошло, что большинство присутствующих понимают чужую речь. Мы прописали вехи, обсудили их причины, собрали все это вместе. Последним вопросом было творческое задание попробовать предположить, какой будет следующая веха. Кто выскажется? Снова предложила говорить Другим Рао. Блокировка ходоков и оружия, ответил я, не задумываясь. Три пары глаз уставились на меня. Ты про камни? спросил Виктор. И что за оружие? Нет, я про более продвинутую блокировку. Люди придумают способ блокировать такую угрозу, как Хадаки, потом придумают, как подчинить пространство. Если не уничтожат друг друга раньше новым видом оружия. Звучит мрачно. осмотрела меня задумчиво Рао. Ты про того зверя, что напал на город, думаешь, что его кто-то создал? Эту теорию обсуждали сотню раз, поэтому нет ничего удивительного, что она снова всплыла. Думаю, да. Или хотите сказать, что никто не пытается в своих лабораториях придумать, как создавать зверей, усиливать бесов и ходатаков, как им противостоять или свести преимущество на нет? Никто отрицать не стал. Не то чтобы согласились, но и резко не отказались. Не из вежливости, просто я не сказал ничего такого уж фантастического, что еще раз подтвердило мои опасения. Мир движется куда-то не туда. Был у меня еще один аргумент в пользу своих слов. Я как никто другой знал, что некоторые рода ведут эксперименты по озвученным темам, на собственной шкуре ощутил, так сказать. Есть версии получше, спросила Рао. Я не отрицаю твою версию, посмотрела она на меня. Но может кто-то еще хочет высказаться? Думаю, взял слово Виктор. Что Эдгард прав. Не знаю насколько, но с одним я точно согласен. Мир будет меняться. Что ты имеешь в виду? На его слова Рао показала гораздо более живую и поощрительную реакцию. Кто-то из вас умеет стрелять? спросил в ответ парень. Да. Да. Девушки ответили синхронно, бросили друг на дружку недовольные взгляды и также синхронно тряхнули головой, отчего их волосы отбросило назад. Выглядело настолько потешно, что я едва сдержал улыбку, но судя по тем взглядам, которые девушки кинули в мою сторону, лицо удержать не получилось. Если проследить историю, то за последние лет сто оружие значительно продвинулось вперед. Если раньше бес на поле боя считался абсолютной доминантой, то сейчас с ним может справиться хорошо подготовленный отряд. Это смотря какой бес, ответила Кристина. Да, кивнул Виктор, и смотря какой отряд. В любом случае технологии выходят на первое место. Думаю, глупо отрицать, что гонка сейчас идет не на уровне родословных, а на уровне технологий. Смелое заявление, прокомментировала Рао. На этот раз не так поощрительно. «Управляемые звери тоже оружие, добавил я. Так, Кристина взяла слово. В докладе напишем, что следующие веха в истории человечества разрушительные войны с применением нового оружия и шансом уничтожить род людской. Не надо так мрачно, скривился Виктор. Может возникнуть что-то, что сбалансирует напряжение, предложил я. Что? спросила Рао. Не знаю, время покажет. Тогда давайте напишем так, заговорила Кристина. Из-за технологического прогресса и новых открытий будет нарастать напряжение как между странами, так и отдельными центрами власти, то есть влиятельными семьями. В итоге последует передел власти за счет преимущества в технологиях, причем не обязательно военного характера, а также экономического и социального, что может привести к мировой войне, если это не сбалансирует какой-то пока неизвестный фактор. Уже лучше, хмыкнул Виктор. Обсуждение на этом не закончилось. Мы еще сейчас обсуждали и шлифовали доклад. Мне это было особо интересно тем, что через те мысли, которые высказали студенты, я видел определенные паттерны. Ведь откуда-то эти мысли в их головах берутся? Они наследники влиятельных семей, то есть имеют доступ к информации гораздо выше, чем у обычного человека. Все эти размышления снова возвращали меня к мыслям: чем заниматься, к чему приложить усилия, как легализоваться в мире. Я создал блокиратор. Если доработать, поточить и продать его это решение всех моих финансовых вопросов и обеспечения будущего. Я на следующий день после нападения паука спросил у Матвея: "Не знает ли он, сколько стоит метеоритное железо?" Он тогда на меня как на идиота посмотрел. Эти штуки собирались с тех пор, когда обнаружилось, что они работают, то есть многие века из-за них войны начинались. Так что цены тупо не было. Сосед тогда сказал: "Зачем его продавать? Лучше спрячь дома и молись, чтобы никто не узнал, или обеспечить охрану, чтобы никто не отобрал. Если подумать, то логично. Раз попал к тебе материал, который дарует уникальную возможность спать ночью спокойно, то храни его как зеницу ока. Наверняка были в истории случаи когда камни находили простолюдины, но смогли ли они на этом заработать? Эх, что же так все сложно-то? Будь мое предложение попроще, я бы и не парился. А так что будет, если я тому же князю предложу продать блокиратор? Можно сделать партию и вдар отдать. Землю-то он мне семейную вернул, почему бы и не сделать красивый жест? Заявив, что я могу такие штуки создавать, если А что, если я пока не решил. Сама идея казалась заманчивой. Это возможно заработать, получить финансирование, доступ к ресурсам, получить защиту и поддержку от монарха. Опасности в этом тоже много. Как утратить свободу, так и потерять жизнь. Обрадуются ли ходаки, если я выкачу на рынок технологию блокировки их способностей? Могут и прибить. Финансы не единственная причина. Это ведь штука потенциально может спасти тысячи жизней. Того же паука блокировать. Кстати, почему его метеоритным железом не заблокировали? Жаль, что никто мне не расскажет. Блокиратор может спасать, но и как оружие его тоже применить можно. На тех же ходоков охотиться, целые семьи вырезать, думать надо, крепко думать перед тем, как любые шаги предпринимать. Но то, что их придется сделать, я не сомневаюсь. Слишком я наследил. следил. Ощущение, что начался обратный отсчет, когда информация о моих возможностях всплывет, не покидает меня. Придумать бы, в какие руки отдать технологию с максимальной выгодой как для меня, так и для всего мира в целом, и не ошибиться.